Возможно, она молилась недостаточно тихо, поскольку государь покосился на жену, еле заметно улыбнулся. И тут, как назло, Соломея опять не стерпела, чуть повернула голову, стрельнув взглядом в полумрак храма. В этот раз Кудеяр шел в церковь, хорошо зная, что увидит там свою единственную и неповторимую корельскую красавицу. И даже желал этого во имя великой княгини, тое дело всплывало в его разговорах с юным князем. ее облик не шел из головы воина. воярский сын надеялся увидеть свою недоступную воочию и смог вдосталь насладиться прекрасным обликом. Соломея ощутила его взгляд и трижды оглянулась. первый раз, вроде бы, с испугом, а еще дважды со слабой смущенной улыбкой. Большего от встречи Кудеяр не ждал, и потому желание рвать и метать, драться и искать смерть у него, не возникло. Наоборот, облик любимой породил в душе ощущение теплоты, словно от лучей весеннего солнца. «Она красива, признал князь овчина Телепнев-Оболенский задержавшись на ступеньках собора так, чтобы отставший, худородный ведь в конце свита идет, кудияр оказался рядом и явно для чужих ушей громко и отчетливо произнес. — Государыня наша, великая княгиня, воистину прекрасна. Мальчик получил правильное воспитание и умел следить за языком. Он понизил тон и посетовал. — Вот только стара уже. — Понятно. — Сколько и ныне? «Двадцать пять?» «Если двадцать пять старость, то я тогда кто?» «Мафусаил», — ответил седобородый боярин. «Басарга» и княжская свитра схатался. «Басарге» было сильно за пятьдесят, однако он оставался крепок и в схватке иногда двадцатилетнего легко одолевал. Кудеяр же предпочел промолчать. «К чему привлекать к себе лишнее внимание?» И без того никого не нужны и слухи по Москве ползают. Потому мнение пятнадцатилетнего господина, а двадцатипятилетние старухи осталось предметом обсуждения свиты. Князь Иван Федорович тоже отвернулся и в его сторону более не смотрел. Пальчишка был умницей и все схватывал на лету. И умение держать рогатину, и умение держать язык за зубами, Во всяком случае, о Соломея он вспоминал лишь тогда, когда они с дядькой оставались наедине. Крамольных разговоров не слышали ни разу даже в дворне. До московских хором князь со свитой добрался всего за час, и прямо за воротами воины замерли в изумлении. По деревянным плашкам там вышагивал на длинной узде великолепный снежно-белый красавицы. Тонкие длинные ноги, большие глаза, коротко стриженная грива, широкая грудь и крепкий покатый круп. — Откуда? — только выдохнул мальчишка. — Чей? — Туркестанский жеребец, княже Со стороны бани громко похваливал коня зеленоглазый купец в расстегнутом на груди кафтане. — Но рабских крови! В Самарканде отец его для породы купил. Пару табунов ногайских покрыл. Сие один из лучших скунов на травах черноморских выкромленных. Сколько хочешь. Прости, княже, не продается жеребец. Как? Почему сорвался на крик юный князь? Это выкуп Иван Федорович, — подал голос краснощеки, почему-то Рустам, стоящий рядом с купцом. Отец за меня место серебра прислал. Как скажешь, княже, стоит он 65 рублей. Беру. То не мой товар, княже, развел руками Степняк. То, брат, ты, пленителя моего боярского сына Кудияра. Он твой князь, не стал ожидаться вопроса кудияр. Спасибо, друже. Мальчишка порывисто обнял дядьку и щелкнул пальцами. Вытянул палец. Седлать, седлать, немедленно. Но ярский сын наконец-то смог обнять своего брата, рассмотреть еще раз. Загорел, и вроде как округлился ты за лето. Последишь. Это просто косички распустил, — пригладил пальцами бородку купец. — Веришь, нет, Кудеер, без них сразу толще кажусь. — Затем ж тогда заплетаешь, чтобы кудрявилось. Кудеер еще раз обнял брата, спросил как съездил». «Ты знаешь, удачно», — развел руками Федра. «Товар спасибо Рустаму за советы, ушел за неделю и сами Струги тоже у Перекопа продал. Мурза, Бек, Салтан оказался бей мудрым и гостеприимным, посидели с ним хорошо, о многом сговорились, во многом помог. Теперь что, он? Мой товар на передержку брать станет, а наше товарищество его добро, что на Русь везут». А не в сезон, сам понимаешь, все завсегда дороже. Но серебро по округу средь купцов холмогорских и костромских соборной, я ровным счётом три сотни душ православных из него ли выкупил. Тоже бы угодное дело. Что до денег то не было так много у мурзы, заговорились на лошадей. Табун я пригнал, пять сотен голов, да ещё трех породистых красавцев мурза, под слово мое честное оду. Что сверх выкупа то сыну его для закопок причитается. Долго за пятого ребенка торговался, усмехнулся купеар. А я уж второй, сказал Рустам. Как? перевел взгляд на него боярский сын. Смотка какая-то в лотаки вышла. Султан Крамчиков для подавления кромольников в осорманских исполчил, ответил последующий. — Все братья, кроме Рустама у тебя сидящего, ушли погибли. Баржа перевернулась, когда через Босфор переправлялись. Один выплыл, остальные утонули. — Мне жаль твоих братьев, Рустам, — худияр перекрестился. Уверен, они были достойными воинами, храбрыми и честными. — Глупая смерть, мой неверный брат, — печально покивал татарин. — Но я теперь наследник. На дворе возмущенно закрепел жеребец. Крузасы, вставая на дыбы под юным наездником, но князь держался все для крепко, и братья снова вернулись к разговору. — Забыл сказать, братишка, из полона освобожденного многим возвертаться некуда, — вскинул палец купец. — Многие согласились. В твою удел поехать, ты ведь не против? Тебе руки рабочие, им подъемный, кусок хлеба и крыша над головой. Все лучше, чем неизвестность уходить. — Не против, — покачал головой Кудьяр. «А ты как теперь поступишь, вольный степняк?» «Выкуп. Приехал. Держать тебя, Янукеров, я больше не могу. Но коли хочешь, можешь гостем до весны остаться. Сентябрь на дворе. Через степь пути уже нет». «По реке вниз до ледостава успею», — ответил татарин. «У нас ведь все не так, как в твоем уделе, Карачуном. Реки Токмам в ноябре стынуть начнут, а Зов и вовсе не каждую зиму замерзает». Ворота распахнулись, опять отвлекая внимание собеседников. На двор заскочил гонец, сбил шапку, поклонился. Государь князь Иван себе себя кричит. Яду юный князь послал туркестанца вперед и стрелой вылетел из за ворота. Бояре ругаясь кинулись к лошадям, часть которых слуги уже успели расседлать. один с другим стали выезжать следом. Когда на дворе Наконец снова стало тихо, Степняк вздохнул. — Ну что, мой непоседливый и неверный брат, обнимемся, что ли, на прощанье? Я рад, что судьба захотела нас познакомить. Из тебя получился неплохой пленитель. — Что? — Уже уезжаешь, — удивился Кудьяр. — Так сразу. — Сам сказываешь сентябрь. — Поспешать надо бы на. — Закупаться, отплывать у меня на Нагайской слободе знакомцы нашлись. Амбар недорого выделили. Но товар сторожить надо да Там спать стану. — Жаль расставаться, Рустам, — покачал головой боярский сын. — Привык я к тебе. Будет тебя не хватать. Воины крепко обнялись. — А винограде, чай и вине я не шутил, — сказал татарин. — Мой дом, твой дом, попадешь в полон. Мое имя называй, перекуплю. Мирно приедешь, заворачивай, всегда гостем дорогим будешь. Делами, торговыми займешься. Мои амбары всегда для тебя свободны. Моя соль всегда для тебя со скидкой. Ты тоже Рустам всегда гостем желанным будешь, положил ему руку на плечо кудияр. Захочешь на Русь, лучше на службу государственной На Набегом не ходи. По одну сторону брани нам будет лучше. И пусть донесут твои мудрые слова. О, храбрый воин до премудрого султана, вскинул руки к небу степняк. Мы желаем одного, а государь приказывает другое. Но как по одну сторону бранного поля, так и по разной мы ведь всегда останемся друзьями. Ведь так, брат мой, Кудеяр, так, брат мой, Рустам. Увидимся, брат, Бог даст, увидимся. Вы обнялись еще раз. — А я примерно через неделю появлюсь, — пообещал последующим. — Табун, ток мазбуду, потом спокойно поболтаем. Он тоже крепко обнял боярского сына, и купец с татарином поспешили к воротам. Двое простых нукеров, стоя возле сундука, дожидались их у калитки. Кому принадлежало сие добро? Степнику или Федору? я спрашивать не стал. Какая ему теперь разница? И трустам снова стал вольным человеком, а оправдываться ни в чем не обязан. Князь Иван Федорович вернулся часа через два, верхом на уже почти послушном туркестанце сделал круг по двору, подняв над головой свиток с великокняжеской печатью. Слушайте все. Государь сказывал зело службы моей утулы доволен. И когда в церкви сегодня меня увидел. Сразу об успехах моих вспомнил, и потому отныне ставит меня Василий Иванович по направленному воеводой в город Стародуб завтра с рассветом велено выезжать. Бросайте, пустые хлопоты, бояре, и снаряжайте, походный босс. утром отправляемся в путь. 7 сентября 1512 года. Успенский собор Московского Кремля. «Господу помолимся! Господу помолимся! Пресвятую Деву Марию, заступницу нашу и дарносцу, возблагодарим!» — речитативом пропел епископ Феофан. И Соломея на несколько мгновений повернула голову влево. «Так и есть! Причувствие не обмануло великую княгиню, и в этот раз...» Кудьяр был здесь, стоял в свити князя овчины телепнева Болянского, в тафье, ее рукой, и смотрел прямо на нее. Целый год, ни единой весточки, и вот появился все же, она коротко оглянулась снова. Цел, жив-здоров, все вестимо у него хорошо, Да какие могут быть вести от простого воина, государыни, всей Руси. Почему, зачем, и вообще нет до Кудьяра... Никакого дела. Соломония украдкой глянула на боярского сына еще раз и склонила голову в молитве. Тем же вечером юный князь Иван Федорович, пригласив кудияра в свои покои, протянул ему грамоту. Восхищение государя моими навыками ратными столь велико, что ставит он меня воеводой в Козельске и настоятельно желает, чтобы я отъехал туда со светом. — Козельск просили стародуба? — Фудияр покачал головой. — Никакого в том возвышения, Да то какие слова я услышал от князя Ноктева, передавшего мне сей указ! Ухмыльнулся князь. — Чем чаще государь будет видеть свиту твою в соборе московском, тем чаще и дальше ты в походы ратные отправляться станешь. Князь рассмеялся, наклонился вперед и понизил голос. — Похоже... — Ничего еще не кончено, дядька. Признайся, у вас великой княгиней еще ничего не закончилось. — Я сделаю все возможное, чтобы составить счастье государыни нашей, Соломония Юрьевны, аккуратно подбирая слова, ответил боярский сын. — Не старайся, кудяр. здесь нас никто не слышит, — выпрямился на назначенный воевода Козельска, — так мы на округ. И что ты ответил князю ногти его, княжа. А что может быть плохого, в ротных походах во славу великого князя? Опять рассмеялся Иван Федорович. — Послужу с радостью он ненадолго прикусил губу и уже который раз сказал Я бы не отступился, дядька. Я бы не отступился. Шестнадцатилетний мальчик, на верхней губе которого только-только начал пробиваться темный пушок никак не мог смириться с тем, что рядом с ним служит боярин, добровольно отказавшийся от любви. И какой любви? Кудеяр предпочел промолчать. — Грузи, обозай, дядька, — пожал плечами юный князь Иван Федорович. — Утром выступай. 15 декабря 1513 года. Мастерская Великой Княгини в Московском Кремле. Суламония еще не успела приступить к работе, стоя перед рамой с натянутым на нее полотном, когда дверь раскрылась, и в горницу вошел великий князь. В соболье и шапки, в красной золотым шитьем феризе и алых же спагах. Государь, государь вскочили и склонились в поклонник княгини. Какая неожиданность, милый, улыбнулась мужу Ты так рано... А ты уже в трудах ненаглядная моя. Василий подошел к станку, но ничего интересного не увидел. Кашлянул и повернулся к супруге. В жизни и сей не так мы труду. Должно быть место, но и отдыху. Сбирайся, прокатимся. Обоз уже собран. сани твои заложены, так мы тебя дождаемся. Одевайся. Как скажешь, дорогой, не стала перечить супруга, отложила иглу и распорядилась княгини. Одеваться. Через полчаса она вышла к саням, не деревенским розовым, понятно, а к большому воску размером с небольшую торговую лавку, поставленную на полозе и запряженной восьмеркой лошадей. Внутри был настоящий дом, обитый с окном скамьи, стол, сундуки, слюдяные окна и даже печурка, сложенная из кирпича и окованная для прочности железом. Только все очень маленькое, почти игрушечное. Щелкнули кнуты, закричали возничие, и сани тронулись. Или как прогулка началась, и совершенно неожиданно для Соломонии продлилась полных три дня, закончившись к полудню четвертого. Василий, войдя в вазок, положил жене руку и вывел ее на хрустящий под расшитыми сапожками искристый снег. Смотри, они находились на взгорке, что подымался среди ослепить на белых полей перелесков, усыпанных снегом, окутанных инием, залитых светом. Среди этой невероятно бескрайней чистоты, примерно в версте впереди, возвышалась крепость. А чуть дальше, за черными бревенчатыми стенами, переливались всеми цветами радуги, расписные хоромы, крытые разноцветной деревянной черепицей, возносились к небесам золотые купола с православными крестами, Скакали алые, вздыбленные кони, венчающие скаты многочисленной крови. — Что это? — не поняла великая княгиня. — Александровская слобода. — взял ее сзади за плечи, государь. — Помнишь, с нашей первой встречи и ты, что тяготит тебя Москва, что шумна она и разгульна, дымна, душна, тяжела для вдыхания. Посему повелел я построить в трех днях пути от столицы в местах чистых, красивых, здоровых новый дворец. Это он, моя любимая. Его, наконец-то, закончили. Это мой тебе подарок. Наш новый дом, Соломея, только твой и мой. Васенька, милый!» Женщина ахнула и кинула с мужу на шею, целуя глаза, лицо, губы. «Любимый мой, родной, вот это да, вот это нежданно! Идем же, идем, покажи мне его скорее!» Александровская слобода дышала девственностью новизной, сверкала белизной полов, красками свежей росписи, пахла смолой недавно пиленных деревьев, манила теплом из ростовых печей, толстой ногайской кошмы, персидских ковров, рыхлостью пышных пери. Столь глубоких, что, войдя однажды в опочивальню, супруги смогли выбраться из нее только поздним-поздним Утром следующего дня вместо завтрака отправились в баню, наконец-то попариться после долгой дороги. И в одном из переходов, оказавшись по случаю наедине с своей девкой, Соломей неожиданно крепко схватил ее за косу, притянула к себе и спросила в самое ухо. — Ты нашла знахарку Заряна? Честную умелую ведьму. — Такую это судорожно, — пробормотала девка. — Так ищи, — прошипела сударыня. Я должна родить Василию сына за любые деньги, любым способом, любой ворожбой. Но я должна понести, ты поняла? Ищи, чтоб нашла. — Не то. За поворотом послышались шаги. Соломоне отпустила служанку и степенно пошла далее. — Ищи, ищи, пощупала косу заряна. А где ее возьмешь? Ведьму-то. 11 июля 1514 года. Одвоев, воеводская изба. Собрал я вас, бояре, объявил воевода, по рубежной страже, потому как дозоры о приближении ворога сегодня на рассвете донесли. Разъезды татары посылают справные, по полсотни числом и на полдня пути от своих полков. Плят изрядно, а босс ратный, но особица идет с прикрытием своим. По всему видно, и в вот Атага и Стати, воедино сбившихся, набег затеял, а хан какой-то рать спаянную ведет, порядок походный умело соблюдая, под рукою своей крепко нукеров держит. Близко колонне-лазучки подобраться не смогли, но да по приметам разным около десяти тысяч степняков всем набеге будет. А нас всего три тысячи ополченцев... Сплеснул руками брюхатый боярин Мерзлин, седобородый и одноглазый. — Ой, беда, беда! Не угадал приказ призывом. Совсем мало людишек ратных прислал. — Что делать, полагаете, и други? — обвел взглядом собравшихся князь. К восемнадцати годам Иван Федорович, супротив первого призыва, набрал еще полголовы роста, еще столь же раздался в плечах. Ежедневные двухчасовые бои супротив трех-четырех холопов Или охотников из бояр На копьях, на топорах и саблях Да и час еще рубки с седла Лозы, подброшенных яблок И уклонения от метаемых слугами шапок Набрать мальчишки вес не давали. Он весь состоял из мяса и костей, Хотя иные бояре-худияра За такое воспитание ругали. Многие воины полагали, Что хорошая прослойка жира Под кожей них уже под доспешников схватки сберегает. Пусть вражий клинок, кое не повезло, лучше в сале завязнет, нежели мышь рассечет. Что оставалось в князе овчине Телепневе Аболенском прежнем, так это неистребимо. Детское лицо. Не росли у него усы и борода, и все тут. Только пушок вокруг губ темнел, и не боли. — Коли втрое больше бусурман, за ку отступать надо в на Хлопнул ладонью князь Федулин, тоже воин опытный и в летах, однако сединой в бороде еще не обзаведшийся. На переправах за заслоны ставить додержаться, не пускать разбойников. К бродам отступать согласился боярин Лукин и держать их накрепко. Сила солому ломит, вздохнул боярин Ческин. — За окун надо бы на уходить, тут уж ничего не попишь. Князь Дуевский спросил зрелого воина с бритым не по обычаю подбородком юной воевода. Тот молча покачал головой. Владитель здешних земель понимал, что порубежники предлагают отдать его удел на разорение татарам, а так что у него язык не поворачивался, предложить боярам выйти навстречу бесчистым разбойникам и полечь под трехперыми стрелами. — Надо отходить, воевода, — закивал боярин мерзлин. Рекой оборонят сразу числом, сопротив степняков, не вышли. Мальчишка покосился настоящего стена стены кудеяра. Худородному воярскому сыну место за воеводским столом не полагалось. Я же и дядька промолчал. Все, что хотел сказать он, сказал уже воспитаннику утром, еще услышав донесение дозорных. — Бродов удобных нам ведомо три, точнее да глубоких, но проходимых. Размеренно сказал воевода. Откель нам знать, через какой степники ринутся, а колерать по всем переправам размазать. Всего пять сотен защитников на каждое кажется. Десятитысячная орда такой заслон сметет с легкостью. Пятью сотнями ее не удержать. — Назад медленно уж поползут, — ответил князь Федульн. — Соберемся вместе и перехватим. Глядишь, и подмога от других ратей порубежных подоспеет. Назад они ползут, уже русскую землю разорив, а мы здесь поставлены, дабы сего не допускать, — твердо поставил Клоки на стол воевода. Да и княжество доиска на растязание басурманам бросать нам не почести. Посему повелеваю всем полкам по рубежным для сечи снарядиться и от двух конь с припасом через седельным на пять дней похода через час выступить. Полагаю, завтра возле реки... Нережды ворога встретить и крепким ударом встречным начисто разбить. — Не примут боя татары, Иван Фёдорович, — покачал головой. боярин Мерзлин. — Никогда не принимают. Уходить станут из-под удара, разбегаться до да стрелами издалечи изводить. Людей многих положим понапрасну, так и же ни единого не споймай. — Их же втрое больше, боярин, — боярин возразил юный воевод. Нечто силой таковой не попытаются они нас разметать, да полон, дорогой, для выкупа собрать, а? За каждого из вас три сотни рублей спросить можно запросто. Обязательно попытаются, а ежели нет. Вот завтра и узнаем, отрезал князь. Поконем, бояре, желаю сегодня до места дойти, дабы ночью ратники наши отдохнули хорошенько, со свежей силой, спротив усталых походников, дрались. Поконем!